Глава вторая. С дороги переплетная мастерская казалась охваченной пламенем. Позади нас садилось солнце, и в окнах отражалось красно-золотое зарево заката. Под тростниковой крышей оконные стекла пылали огненными прямоугольниками. Настоящий огонь не мог гореть так неподвижно, но жар от окон обжигал мне ладони. Дрожь пробрала меня до костей, словно все это я уже видел во сне. Вцепившись в старый мешок, лежавший у меня на коленях, я отвел взгляд. С другой стороны, под сенью заходящего солнца, расстилались болота, плоские и безбрежные, блестящая зеленоватая водная гладь с бурыми и бронзовыми крапинками. Пахло влагой с примесью гнили, а бескрайнее сумеречное небо над нами было бледнее, чем обычно в этот час. Глаза болели, саднили царапины от вчерашних колосьев. Мне бы сейчас быть в поле и помогать с урожаем. Вместо этого мы с отцом тряслись на ухабах по неровной, вязкой дороге и за весь день не проговорили ни слова. Отбыли до рассвета и до сих пор не нашли, что друг другу сказать. Слова застревали в горле и лопались, как пузыри болотной жижи, оставляя на языке слабый привкус плесени. Нам оставалось преодолеть последний участок дороги, исчезавший в высокой траве перед домом переплетчицы. Когда мы подъехали, я украдкой взглянул на отца. Щетину на его подбородке словно присыпали солью, глаза запали, темные круги под ними углубились по сравнению с весной. За время моей болезни все постарели. Очнувшись, я обнаружил, будто проспал много лет. Повозка внезапно остановилась приехали. Меня пробрала дрожь. Казалось, меня сейчас вывернет наизнанку, или я брошусь к отцу и стану умолять его забрать меня домой. Схватив лежавший на коленях мешок, я спрыгнул на землю и чуть не рухнул от слабости в ногах. К дому вела дорожка, протоптанная в высокой траве. Я никогда здесь не бывал, но нестройный звон дверных колокольчиков показался знакомым. Может, я слышал его во сне? на отца я решил не оглядываться стоял и ждал дверь перед глазами закачалась и стала расплываться «Эммет!» как только дверь распахнулась я увидел перед собой бледно карие глаза такие светлые что контраст с черными зрачками ошеломил меня добро пожаловать я сглотнул слюну переплечица была старой болезненной сохшей как скелет с белыми волосами и сморщенным, как старая бумага, лицом. Губы цветом не отличались от щек. Но ростом она оказалась со мной вровень, и глаза сияли ясно, как у Альты. На ней был кожаный передник, рубашка и брюки, мужской костюм. Рука, поманившая меня внутрь, выглядела тонкой, но сильной, и была сплошь покрыта голубыми веревками петляющих вен. — Середит! — промолвила она. «Заходи!» Я замер на пороге. Сердце пробило дважды, прежде чем я понял, что середит ее имя. «Заходи!» — повторила она, глядя мне через плечо. «Спасибо, Роберт!» Я не слышал, как отец спустился с повозки, но когда обернулся, он стоял рядом. Он откашлялся и пробормотал. «Скоро увидимся, Эмит, хорошо?» Пап, Но он даже не посмотрел на меня. Бросив долгий беспомощный взгляд на переплетчицу, коснулся лба, словно не зная, что еще сделать, и вернулся к повозке. Я окликнул его, но мои слова унес порыв ветра, и отец не обернулся. Я смотрел, как он садится на козлы и щелкает языком, приказывая кобыле трогаться. — Эмет, вновь раздался ее голос, — заходи. Она явно не привыкла повторять одно и то же трижды. «Да, да». Я цеплялся за свой мешок до боли в пальцах. Она назвала отца Робертом, как будто знала его. Сделал шаг, потом другой. Перешагнув через порог, очутился в коридоре, стены которого были обиты темными деревянными панелями. Вверх вела лестница. Тикали высокие напольные часы. Слева виднелась полуоткрытая дверь, а за ней кухня. Справа еще одна дверь, ведущая в... Мои колени подкосились, словно мне подрезали сухожилия Тошнота усилилась и разлилась по телу, сжимая нутро. Меня бросало то в жар, то в холод. Мир закружился перед глазами, и я с трудом удержал равновесие. Я понял, что бывал здесь раньше. Но я не... «Ох, проклятие!» — вымолвила переплетчица и протянула руку, поддерживая меня за плечо. «Дыши, сынок!» «Я в порядке!» — ответил я, гордясь тем, как четко прозвучали согласные. Потом все погрузилось во тьму. Когда я очнулся, на потолке плясал солнечный блик. Узкий прямоугольник света, просачивающийся в щель между колышущимися занавесками, то ширился, то сужался в накатывающих волнах тени. Белые стены имели зеленоватый отсвет как яблочная мякоть. Тут и там их покрывали кружевные пятна сырости. Птица за окном повторяла одну и ту же трель, словно окликая кого-то по имени. Дом переплетчицы. Я сел, и сердце вдруг заколотилось. Но мне пока нечего было бояться, Здесь не было никого, кроме меня и пляшущих солнечных бликов. Пытаясь уловить знакомые звуки фермы, прислушался, но услышал лишь крики птиц на болотах и тихий шорох ветра над тростниковой крышей. Выцветшие шторы раздувались, прямоугольник света на потолке ширился и слепил глаза, подушки пахли лавандой. Вчера вечером... Взгляд скользнул по стене напротив и остановился на трещине в штукатурке. Обморок, а потом тени и страх. Кошмары. В ясном свете наступившего дня они отступили, но я помнил, какими ужасными они были. Раз или два я было отбился от них, но все равно провалился в удушающую, вязкую, как дегать, черноту. На языке висел слабый привкус горелого масла. Таких сильных кошмаров у меня давно не было. Налетел ветер, и мои руки покрылись гусиной кожей. Я растер их, чтобы кожа снова стала гладкой. Надо же, грохнулся в обморок прямо в объятия середит. Должно быть, сказалась усталость после долгого пути, мигрень, бьющая в глаза солнце и вид отца уезжающего, даже не оглянувшись. Мои брюки и рубаха висели на спинке единственного стула. Я встал и натянул их неуклюжими пальцами, пытаясь не представлять, как меня раздевало переплетчица. Хорошо, хоть и осталось на мне. Мебели в комнате почти не было. Лишь сундук у изножья кровати, небольшой столик у окна и стул. Светлые занавески на окнах вздымались на ветру. Ни картин, ни зеркала. впрочем, этому я был только рад. Дома я всякий раз отводил взгляд, проходя мимо зеркала в коридоре. Здесь же я стал невидимкой и мог слиться с пустотой. В доме было тихо. Выйдя из комнаты, я услышал тиканье часов внизу и глухой стук молотка. Звуки отдавались гулким звоном, как камушки облет. Мне в затылок подул ветерок, и я невольно оглянулся. Не стоит ли кто за спиной? На мгновение пустая комната потемнела, туча закрыла солнце. Но уже через секунду свет стал еще ярче. Края занавесок трепыхались на ветру, как знамя. Мне захотелось снова забраться в постель, закутаться в одеяло, как в детстве. Я почти повиновался этому желанию, но в этом доме мне предстояло жить, и я уж точно не мог остаток дней прятаться в кровати. Ступенька скрипнула под моим весом. Годы отполировали перила до блеска, но в солнечном свете кружилась густая пыль, а белая штукатурка местами отслаивалась от стен. Этот дом был старше нашего и, наверное, старше всей нашей деревни. Скольким переплетчикам он принадлежал? А когда нынешняя переплетчица Середит умрет, перейдет ли он ко мне? Я осторожно спустился по лестнице, словно опасаясь, что ступени подо мной провалятся. Стук прекратился, послышались шаги. Одна из дверей в коридоре открылась, и на пороге появилась Середит. «Ах, Эмит! она не спросила хорошо ли я спал заходи в мастерскую я последовал за ней когда она назвала меня по имени я стиснул зубы почему-то мне это не понравилось но теперь она была моей хозяйкой моим мастером а я под мастерием. я должен был ей подчиняться на пороге мастерской середит остановилась сначала мне показалось что она хочет пропустить меня вперед но она торопливо вошла и завернула что-то в трепицу. Я не успел увидеть, что именно. «Заходи, сынок!» Я переступил порог. Комната была прямоугольной, с низким потолком и рядом высоких окон, в которые лился ясный утренний свет. Вдоль стен тянулись верстаки, а между ними стояли другие предметы, названия которых я пока не знал. Тускло блестело старое дерево, сверкали наточенные лезвия, Лоснились потемневшие от машинного масла металлические рукоятки. Здесь было так много всего, что взгляд не мог надолго задерживаться на чем-то одном. В дальнем углу виднелась печь, выложенная терракотовыми, охрянными и зелеными изразцами. С натянутой проволоки свисали листы бумаги, какие-то одноцветные, яркие, другие с орнаментом, напоминающим поверхность камня, перья или листья деревьев. Я потянулся к ближайшему листу, переливавшемуся синим, подобно крыльям зимородка. Мне захотелось коснуться этих крыльев, порхавших у меня над головой. Отложив свой сверток, переплетчица подошла ко мне и стала показывать различные предметы и называть их. Ручной пресс, обжимной пресс, позолотный пресс. Шкаф для хранения у тебя за спиной, сынок. В этом шкафу инструменты... В следующем кожа и ткань. Корзина для бумажных отходов здесь, всегда под рукой. Кисти вот здесь, на полке. Клей там. Я не успевал запоминать. Вскоре я и вовсе отбросил попытки запомнить все это и стал просто ждать, когда она договорит. Наконец, переплечица взглянула на меня, прищурилась, и произнесла: Ну, косядь! Я чувствовал себя странно. Мне не было плохо или страшно, но что-то внутри меня пробуждалось и оживало. Петляющий рисунок дерева на верстаке казался картой места, где я когда-то бывал. — Странное чувство, верно, сынок? — Какое? Она по-прежнему щурилась, глядя на меня. Один глаз цвета чая с молоком казался почти белым на свету. Все, рожденные переплетчиками, чувствуют это здесь. А ты рожден переплетчиком, мой мальчик. Я не знал, что значат ее слова, но попав в эту комнату, я понял, что должен быть здесь. И на душе вдруг стало легко. Я словно учуял запах дождя после долгой засухи и увидел проблески своего прежнего «я». Стал таким, каким был до болезни. Здесь, среди запахов кожи и клея, я был как дома. — Ты почти ничего не знаешь о книгах, верно? — спросила Середит. — Так и есть. — И, наверное, считаешь меня ведьмой. — Что? Конечно, запнулся я, но она молча отмахнулась, велев мне замолчать, и улыбнулась краешком губ. — «Ничего, ничего. Думаешь, я дожила до таких-то лет, не зная, что обо мне говорят люди?» А нас, переплетчиках, толкуют разные...» Я отвел глаза, но она продолжала, словно не заметив моей реакции. «Твои родители не подпускали тебя к книгам, верно? И теперь ты не можешь понять, почему оказался здесь?» «Вы потребовали меня в ученики...» «Разве нет?» Она как будто не слышала меня. «Не тревожься, сынок. Наше ремесло ничем не хуже и не лучше других. И это хорошее ремесло. Переплетное дело старо, как алфавит, а может и старше. Люди его не понимают. Но стоит ли этому удивляться?» Она поморщилась. «Крестовый поход окончен, и на том спасибо» но ты слишком юн, чтобы помнить. Тебе повезло. Последовало молчание. Я не понимал, как переплетное дело может быть старее алфавита и книг, но Середит уставилась в пространство, будто бы не замечая меня. Проволока раскачивалась на ветру, разноцветные листы бумаги трепыхались. Но вот переплетчица заморгала, почесала подбородок и произнесла. «Завтра поручу тебе кое-какие дела». Будешь прибираться, мыть кисти помаленьку. Может, поучу тебя выделывать кожу. Я кивнул. Мне захотелось побыть в мастерской одному. Как следует все рассмотреть, порыться в шкафах, взвесить на ладони инструменты. Мастерская взывала ко мне, приглашала попробовать себя в деле. — Ты можешь осмотреться, если хочешь, — словно прочитала она мои мысли. Но когда я начал подниматься на ноги, старуха жестом велела мне сидеть. «Не сейчас. Позже». Середит снова подобрала свой сверток и повернулась к низкой двери в углу, которую я не заметил сразу. Там было три замка, и каждый открывался своим ключом. Я успел увидеть ступени, уходящие во мрак, и полку сбоку от двери, куда она положила сверток. Вернувшись в мастерскую, она закрыла дверцу, и заперла ее, загораживая замки своим телом. «Туда тебе пока нельзя, сынок!» Переплечица то ли предостерегала меня, то ли хотела успокоить. «Не суйся в запертые двери, и ничего с тобой не случится!» Я глубоко вздохнул. Мастерская по-прежнему пела, взывая к моей душе, но в этой сладостной песне появилась тревожная нота. «Вот как!» Под залитой солнцем комнатой крутая лестница уходит вниз, во тьму. Я ощутил пустоту под ногами, словно подо мной проваливался пол. Всего минуту назад я чувствовал себя в безопасности. Я был очарован этим местом, но стоило бросить взгляд на дверцу, и чары разрушились, подобно тому, как сон превращается в кошмар. «Не сопротивляйся, сынок!» Значит, она знала и то, что происходило со мной, было реальным, я ничего не придумал. Я поднял взгляд, отчасти боясь смотреть ей в глаза, но переплечица глядела в окно, на болото, щурясь на солнце. Она точно была древнее всех старух, которых мне когда-либо доводилось встречать. Солнце светило по-прежнему, но комната как будто потускнела. Мне больше не хотелось заглядывать в шкафы и расстилать полотна, чтобы как следует разглядеть их на свету но я заставил себя пройтись вдоль шкафов, цепляя взглядом надписи на этикетках, ручки из потускневшей латуни, кусочек кожи, торчавший из дверцы шкафчика, как высунутый зеленый язык. Обогнув верстак, прошелся по центральному проходу. Пол был отполирован до гладкости ногами людей, ходивших по нему в течение многих лет. Я подошел к двери, как две капли воды, похожие на ту, что вела в подвал но расположена она была по правую руку от печи. В ней тоже было три замка. Истертые половицы говорили о том, что этой дверью часто пользовались. А за ней что скрывается? Какие тайны? В глазах потемнело. Я слышал шепот, но слов не мог разобрать. «Так», — скомандовала Середит, незаметно оказавшаяся рядом со мной. Она усадила меня на табурет и надавила на шею. «Откнись-ка головой в колени. Я... я не могу. Тихо, мальчик. Это болезнь. Она пройдет». Болезнь? Это происходило на самом деле. Я не сомневался. Яростная, ненасытная тьма готова была высосать меня досуха и превратить во что-то другое. Но середе держала меня, не позволяя поднять голову и не давая упасть и страх отступил. Это просто болезнь. То же наваждение, что заставило меня напасть на родителей. Я стиснул зубы. На этот раз я не поддамся. Если потерять контроль... Так-то лучше. Молодец. Бессмысленные слова. Она словно собаку хвалила. Наконец я выпрямился и поморщился от боли, когда к голове прилила кровь тебе лучше? Я кивнул, борясь с тошнотой, подступившей к горлу. Руки тряслись, как у паралитика. Сжимая кулаки, я подумал о том, смогу ли выделывать кожу такими-то руками. Глупая затея. Все кончится тем, что я отхвачу себе палец. Я слишком болен. Я зря приехал сюда. И все же... — Почему? — спросил я, и голос мой прозвучал жалобно. «Почему вы меня выбрали? Почему именно меня?» Переплетчица снова повернулась к окну и посмотрела на солнце. «Вы меня пожалели? Бедного спятившего Эмита, который больше не может работать в поле? Вы позвали меня сюда, чтобы я был в безопасности и одиночестве и не расстраивал своих родных? Так ты считаешь? А я не прав? Вы меня не знаете?» «Зачем выбирать в подмастере больного мальчишку?» «И правда, зачем?» Она повысила голос, но потом вздохнула и взглянула на меня. «Ты помнишь, как все началось?» «Лихорадка». «Кажется, я ехал...» Я перевел дыхание, пытаясь успокоить мелькавшие мысли. «Я ехал из Каслфорда, а очнулся уже дома». Я замолчал. Не хотелось вспоминать провалы в памяти, кошмары, преследовавшие меня и днем и ночью, внезапные вспышки ясности, когда я в ужасе осознавал, где нахожусь. Изъеденная лихорадкой лето вспоминалось урывками. Дыра осталось больше, чем воспоминаний. Ты был здесь, сынок. Ты заболел здесь. Отец приехал и забрал тебя. Не помнишь? Что? «Нет. Но как я здесь очутился?» «Мой дом как раз по пути в Касселфорд», — с легкой улыбкой произнесла она. «Но болезнь... Ты помнишь ее, но помнишь не все. Оттого тебе и плохо. Мне нельзя здесь оставаться. Это место... Двери под замками... Мне станет хуже. Это пройдет, поверь» и здесь пройдет быстрее и легче, чем в любом другом месте. Ее голос звучал странно. Она как будто стыдилась сказанного. Новый страх вцепился мне в душу. Неужели мне придется остаться здесь и мучиться до тех пор, пока не станет лучше? Я не хотел этого. Мне захотелось бежать. Середит покосилась на запертую дверь. В некотором смысле сказала она. «Я и выбрала тебя из-за твоей болезни. Но все не так, как ты думаешь. Я сделала это не из жалости, Эмит. Она резко развернулась и прошагала мимо, а я остался в мастерской один. В пустом дверном проеме кружились пылинки. Она лгала. Я понял это по голосу. Она все-таки жалела меня. Но, возможно, Середит была права. Тишина старого дома, комнаты с низкими потолками, залитые ровным светом осеннего солнца, налаженная рутина мастерской, потихоньку разгоняли мрак в моей душе. Шли дни, и вскоре дом и перестал казаться чужим и странным. Проходили недели, и я выучил его как свои пять пальцев. Прямоугольный блик на потолке — Разъехавшиеся швы на лоскутном покрывали поверх моей кровати, ступени каждая из которых скрипела на свой лад, когда я спускался вниз. В мастерской тоже все стало знакомым: глянцевые изразцы, шафраново-земляной аромат чая, молочно белая кашица переплетного клея в стеклянной банке. Медленно шли часы, полные мелких и неизменных деталей. Дома, в суете фермерской жизни, мне некогда было сидеть и наблюдать. Я никогда не приглядывался к инструментам, прежде чем взять их в руки. Не обращал внимания на то, как добротно те сделаны. Но в доме переплетчицы каждый миг, отсчитываемый напольными часами в коридоре, камнем падал в реку будней. И прежде чем наступал следующий миг, я успевал увидеть, как расходятся круги по воде. Середит поручала мне простые и незначительные дела. Она была хорошей наставницей и объясняла все четко и терпеливо. Я учился делать форзацы, выделывать, теснить и золотить кожу. Должно быть, моя неуклюжесть досаждала переплечицы. Я приклеивал пальцы к страницам. Случайно проткнул шилом цельный лоскут хорошей телячьей кожи, но она никогда не ругала меня и лишь иногда говорила «Выброси и начни заново». Пока я тренировался, она шла на прогулку, писала письма или составляла списки материалов для заказа почтой или, бывало, садилась за верстак со мной рядом, или готовила, и дом наполнялся ароматами мяса и пирогов. Домашние обязанности мы делили поровну, но поскольку все утро я просиживал за кропотливой работой, склонившись над верстаком в три погибели, мне было в радость наколоть дров или залить котел для стирки. Когда же нападала слабость, я напоминал себе, что до моего появления середец справлялась со всеми этими делами в одиночку. Но что бы я ни делал, сколько бы ни готовил материалы, сколько бы не оттачивал свое мастерство, я ни разу не видел готовой книги. Однажды вечером мы сидели на кухне и ужинали, и я спросил, «Середит, а где все книги?» «В хранилище», — ответила она. «Готовые книги лучше держать под замком, чтобы ничто не могло им навредить». Но я замолчал, вспомнив о ферме, и о том, как много мы всей семьей работали, и все равно с трудом могли прокормить себя. Я постоянно спорил с отцом, выпрашивал у него все новые и новые машины, чтобы наш труд стал как можно более продуктивным. Но почему бы не делать больше книг? Ведь чем больше мы сделаем, тем больше вы сможете продать. Она взглянула на меня так, будто я нагрубил ей, но лишь покачала головой. — Мы мастерим книги не на продажу, сынок. Продавать книги нельзя. На этот счет твои родители были правы. Тогда... Я не понимаю. Переплет. Вот что важно. Само искусство и благородный облик переплета. Допустим, ко мне приходит женщина и просит сделать ей книгу. Книга предназначается лишь ей одной, понимаешь? Она не для чужих глаз. Старуха громко прихлебнула суп из ложки. «Есть переплетчики, которые только и думают о выгоде. Их не заботит ничего, кроме заработка. Такие-то и торгуют книгами. Но ты никогда не станешь одним из них». «Но к вам же никто не приходит». Я уставился на нее в полной растерянности. «И когда я начну применять все навыки, которым научился... Я уже столько всего знаю, но ни разу не... Вскоре ты узнаешь еще больше. Она встала и принесла еще хлеба. Давай не будем торопиться, Эммит. Ты был нездоров. Всему свое время. Всему свое время. Если бы я услышал эти слова от матери, рассмеялся бы в ответ. Но середит я ничего не ответил, потому что она была права. Постепенно кошмары стали реже, отступили тени, прячущиеся по углам в дневное время. Бывало, проходило несколько дней без головокружений. Порой мой взор становился таким же ясным, как прежде. Миновало несколько недель, и я перестал коситься на запертые двери у мастерской. Меня успокаивал шепот верстаков, инструментов и прессов. Здесь всему находилось применение, и все было на своих местах. Неважно, для чего в конечном счете предназначались все эти приспособления. Я знал, что кисть для клея нужна, чтобы клеить, а резак, чтобы резать. Иногда, выделывая кожу, для того, чтобы обернуть переплетную коробку, годилась кожа не толще ногтя. Я оглядывал мастерскую сквозь темное облачко кожаной пыли и понимал, что нахожусь там, где должен. Я чувствовал, что занимаюсь своим делом, что переплет — мое предназначение пусть даже пока я только учусь. Я знал, что это мне по силам. Я ни в чем не был так уверен уже давно, с тех пор, как заболел. Я тосковал по дому, иначе и быть не могло. Писал письма и читал ответы, приносившие и радость, и муки. Мне так хотелось сидеть за столом на празднике урожая, вместе со всеми, и побывать на танцах. Точнее, этого хотелось бы мне раньше. Я несколько раз перечитал письмо с рассказом о празднике, Затем скомкал его, сел и уставился на синие сумерки поверх горящей лампы, стараясь не обращать внимания на ком в горле. Но одновременно я чувствовал, что к музыке и шуму тянется старая часть меня, здоровая. Я знал, что сейчас сильнее всего нуждаюсь в тишине, работе и покое, даже если порой одиночество казалось невыносимым. Так проходил один тихий день за другим. Мы как будто чего-то ждали когда же это случилось? Может быть, я пробовал у две недели, а может и месяц, но именно этот день запомнился мне отчетливо. Утро выдалось ясным и холодным. Я тренировался наносить позолоту на кожаные обрезки и полностью сосредоточился на своем занятии. Это была сложная работа, но когда я снял лист сусального золота, то увидел, что буквы моего имени получились нечеткими а позолото распределилось неравномерно. Я выругался и повращал головой, разминая затекшую шею. И тут краем глаза уловил за окном шевеление. Солнце слепило глаза, и сначала я увидел лишь темный силуэт на свету. Когда же я прищурился, я увидел мальчика. Нет, юношу, примерно моего возраста, а может чуть старше. У него были темные волосы и глаза, лицо бледное и осунувшееся. Он стоял и смотрел на меня. Я подскочил и чуть не обжегся паяльником. Давно ли он стоит там и смотрит на меня блестящими, как речные камушки, глазами? Я аккуратно положил паяльник на подставку, проклиная внезапную дрожь, сделавшую мои руки неуклюжими, как у старика. «Зачем он шпионит за мной?» Юноша постучал по стеклу. Я повернулся к нему спиной, но когда оглянулся через плечо, он все еще был там. Он показал на маленькую дверь черного хода со стороны болот. Он хотел, чтобы я впустил его. Почему-то я представил, как он погружается в болотную жижу сначала по колено, потом по пояс. Мысль о том, чтобы заговорить с ним, казалась невыносимой. Уже много дней я не видел ни одной живой души, кроме серетит. Но дело не только в этом. Слишком странно он смотрел, слишком пронзительно, словно надавливал мне пальцем между глаз. Не поворачиваясь к окну, я принялся сметать обрезки кожи на пол и убирать в шкатулку кусочки сусального золота. Затем ослабил винт на горячем паяльнике и постучал по клише, чтобы буквы высыпались на верстак. Через минуту они остынут, и их можно будет убрать в футляр. Крошечная латунная щепка разделителя упала на пол, и я наклонился за ней. А когда выпрямился, юноша по-прежнему был на месте. Я пососал обожженный палец, и понял, что придется ему открыть. Дверь разбухла и не поддавалась. Бог знает, когда ее открывали в последний раз, но мне все-таки удалось справиться с ней, хотя сердце от натуги колотилось. Мы уставились друг на друга. Наконец я произнес. Что вам нужно? Глупый вопрос. Бродячим торговцем он явно не был, как и другом Середит, решившим заскочить в гости. Я... Он отвел взгляд. Болотистая гладь за его спиной сверкала на солнце, как старое зеркало, в котором все еще можно было увидеть свое отражение, хотя оно почернело и покрылось пятнами. Когда он вновь взглянул на меня, лицо его было полно решимости. Я пришел повидать переплетчицу. Мне захотелось захлопнуть дверь у него перед носом, но он мог быть клиентом первым возникшим на пороге с тех пор, как я поселился здесь. А я всего лишь подмастерье. Так что я отступил в сторону и шире открыл дверь. Благодарю. Слова прозвучали натужно. Он неподвижно застыл на пороге, словно боялся, что если пройдет мимо меня, запачкает одежду. Я впустил его и ушел вглубь мастерской. Что будет дальше, меня уже не касалось. Пусть звонит в колокольчик или зовет середит. Отрываться от работы ради него я не собирался. Этот парень даже не извинился за то, что шпионил за мной. Он потоптался на пороге, затем вошел. Вернувшись на свое рабочее место, я снова склонился над обрезком кожи. Потер вытравленные буквы, надеясь, что те станут отчетливее. С первой попытки тиснение получилось не слишком удачным. Затем или паяльник перегрелся, или же я слишком долго держал клеймо. позолота расплылась. В третий раз получилось чуть лучше — но клише прижалось неравномерно. Через открытую дверь проник холодный сквозняк. Послышались тихие шаги, и парень очутился за моей спиной. Лицо его, отраженное в окне, пусть я и видел его мельком, отпечаталось у меня в памяти. Белое, с запавшими тенями и покрасневшими глазами. Лицо человека на смертном одре. Лицо, которое никому не захочется увидеть. Эмит Сердце мое остановилось. Откуда он знает мое имя? И тут я понял. Клеймо эмет Фармер». Крупные буквы легко читались даже с нескольких шагов. Я взял лоскут кожи и перевернул его. Но было слишком поздно. Гость улыбнулся пустой улыбкой, словно гордясь своей наблюдательностью и тем, что ему удалось меня смутить. Он начал говорить что-то еще, но я прервал его. «Не знаю, берет ли переплетчица сейчас заказы», — сказал я, а он продолжал смотреть на меня со странной голодной полуулыбкой. «Если вы и за этим пришли. Книгами она не торгует». «Давно ты здесь?» «Приехал после сбора урожая». «Какого черта он расспрашивает меня?» «Даже не знаю, зачем ответил. Наверное, хотел, чтобы он оставил меня в покое». «Ты ее ученик?» Да. Парень огляделся, затем снова вперился в меня взглядом. Слишком пристальным и слишком пронизывающим. То было необычное любопытство. «И нравится тебе такая жизнь?» В его голосе слышалась нотка презрения. «Здесь, с ней вдвоем». От сладковатого запаха разогретого паяльника у меня разболелась голова. Я взял самый маленький паяльник для тонкой работы, которым у меня никогда не получалось водить правильно, и представил, как прижигаю им свою левую руку. Или его. Эмит. В его устах мое имя звучало, как проклятие. Я опустил паяльник и взял новый кожаный лоскут. Мне нужно работать. Прости. В наступившей тишине я вырезал из лоскута квадрат и прикрепил его к доске. Парень наблюдал за мной. Под его взглядом я стал неуклюжим и чуть не поранился скальпелем словно невидимые нити натянулись между моими пальцами, не давая им двигаться. Я повернулся к нему. «Хотите, я пойду и отыщу сере... переплетчицу?» «Я... нет, пока не надо». Вдруг я с удивлением осознал, что он боится. На миг я забыл о своем недовольстве и понял, что едва ли когда-либо видел более напуганного и несчастного человека. Он был в отчаянии, и распространял вокруг себя запах отчаяния, как человек в лихорадке пышет жаром. Но мне не было его жалко, потому что в его взгляде я заметил кое-что еще. Он смотрел на меня с ненавистью. Не знаю за что, но он ненавидел меня. «Они не хотели отпускать меня», — промолвил он. «Отец не хотел. Он считает, что книги — удел других, не таких, как мы. Если бы он знал, где я сейчас...» Он поморщился. «Но когда я вернусь, будет уже поздно. Он не накажет меня, не посмеет». Я не ответил. Мне не хотелось даже задумываться о том, что все это значит. Я сомневался. «Не думал», — он откашлялся. «Я слышал, что она выбрала тебя. И не думал, что приду, и... Не думал, что мне захочется...» пока не увидел тебя здесь. — Меня? Он глубоко вздохнул и смахнул пылинку с обжимного пресса. Его указательный палец задрожал, а между ключиц забилась жилка. Он невесело рассмеялся. — Тебе нет дела, верно? Да и с какой стати? Ты даже не знаешь, кто я такой. — Не знаю. — эмет выпалил он, спотыкаясь. «Прошу, посмотри на меня хотя бы на минутку! Я не понимаю!» Меня вдруг закрутило, мир стремительно замелькал перед глазами, окружающие предметы сливались, а его слова будто тонули в водовороте. Я моргнул, пытаясь удержаться на месте, но головокружительное течение подхватило меня и стало затягивать в воронку. Он продолжал говорить, но слова пролетали мимо и уносились вдаль». Что здесь происходит? послышался резкий голос Середит. Гость обернулся, его щеки и лоб залились краской. Я пришел за книгой. Что вы делаете в мастерской? Эмит, почему ты меня сразу не позвал? Я боролся с накатившей тошнотой. Я решил. Эмит тут ни при чем, это я виноват, ответил парень. «Меня зовут Люциан Дарне. Я писал вам». «Люциан Андарне, нахмурилась Середит. По ее лицу промелькнуло странное настороженное выражение. «И давно вы беседуете с... с моим учеником? Впрочем, неважно». Не дождавшись ответа, она взглянула на меня. Эмит, произнесла она гораздо мягче. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Вокруг меня вели стени, с боков подкрадывалась чернота, но я кивнул. — Вот и славно. Мистер Дарне, следуйте за мной. — Да, — ответил гость, но не пошевелился. От него исходили темные волны пульсирующего отчаяния. — Пойдемте, — повторила Середит, и, наконец, он повернулся и шагнул к ней. Она потянулась за ключами и стала отпирать правую из двух дверей в глубине мастерской, но глядела не на замок, а на меня. Дверь распахнулась, у меня перехватило дыхание. Не знаю, чего я ожидал, но я увидел за ней чистый деревянный стол, два стула и пыльный квадрат солнечного света на полу. Такая мирная картина должна была принести облегчение, но мою грудь словно зажали в тиски опрятная, аскетичная комната, и все же. Заходите, мистер Дарне, садитесь. Подождите меня здесь. Дарне медленно и протяжно вздохнул и бросил на меня последний взгляд, полный необъяснимой, загадочной ярости. Затем выпрямился, подошел к двери и шагнул за порог. Сев за стол, он весь напрягся и вытянулся, словно пытаясь унять дрожь ты точно хорошо себя чувствуешь? Он не должен был... Ее глаза скользили по моему лицу, выискивая реакцию, но ничего не нашли. — Иди приляг. — Все в порядке. — Тогда ступай на кухню и смешай клей. Я встал и прошагал мимо нее, пытаясь держаться ровно и не шататься. Вокруг хлопали черные крылья, путая мне дорогу. — Та комната тихая маленькая комната. На лестнице я сел. Свет падал на половице серебристым кружевом. Контуры теней напомнили о полузабытом кошмаре. Перед глазами промелькнуло лицо Люциана Дарне, его голодный взгляд. Мой взор заволокла завеса тьмы, густая, как туман. Но в этот раз во мраке было нечто новое — Вспышка, блеснувшая, как зубы, невыносимо острые клыки — это была не ненависть, а что-то готовое разорвать меня на куски, если дать волю. Затем тьма поглотила меня, и все исчезло.